Глава 14. Меньшов прикрыл глаза. То ли отдыхал, то ли раздумывал. Наверен, не стал ему мешать. Ему тоже нужно было привести в порядок мысли. Что-то в истории не сходилось. Детали не хотели складываться между собой. Вот, например, Матвей. События с талисманом Инессы отодвинули паренька на второй план, но забывать о нем нельзя. Какую роль играет в запутанной истории Матвей? зачем он придумал историю про нападение что искал у себя в комнате как с этим связаны его друзья словно бы прочитав мысли а веренно старый колдун открыл глаза матвей медленно проговорил он вы должны рассказать мне о мальчике видите ли его судьба мне не беззразлчна что известно о его падении появилась диана с большой коричневой керамической чашкой. За ней с нарочито серьезным и гордым видом шествовал Кузя, неся в руках пузатую стеклянную кружку. Приблизившись, он вручил ее хозяину и замер рядом. Владимир тоже вышел из кухни, обошел кресло и встал за спиной у Аверина. Диана, с поклоном передав чашку Меньшову, тоже встал у своего хозяина за левым плечом. И от Аверины не укрылось, что дивы обменялись многозначительными взглядами. Теперь в странную игру Владимира и Кузи включилась еще и Диана. «Насядь на диван, Кузя!» — велел Аверин, решив разрушить патетическую сцену, устроенную дивами, и повернулся к Меньшову. Скрывать смысла не было. Главное, старый колдун уже знал. Мы выяснили, что парнишка придумал историю с нападением от начала и до конца. «Вы уверены?» — Меньшов подался вперед. «Да», — подтвердил Аверин и велел. Владимир, доложи, что ты установил?» Меньшов слушал Дива очень внимательно. Время от времени поднося карту чашку с молоком, и тогда его лицо нарочито морщилось. Всем своим видом старый колдун пытался продемонстрировать Диане свое недовольство напитком, но Диана и бровью не вела. «Очевидно, Матвей выпрыгнул сам», — проговорил он, когда Владимир закончил рассказ. «Но для чего?» Этим он лишь больше осложнил свое положение. — Вероятно, — согласился Аверин, — разве что он пытается таким образом отвести от себя подозрения, чтобы мы поверили в существование некоего преступника, желающего его убить. — Да, но проблема в том, что преступник существует, — покачал головой Меньшов. — Как минимум существует див, а значит, его кто-то вызвал, и он точно был в моем доме и подложил мне талисман Инессы. И Матвей отправить Дива ко мне домой никак не мог, ведь он под наблюдением. И если разговор с Татьяной на языке жестов Иннокентий слышать не мог, то уж Дива, которому отдают приказ, он бы точно почувствовал. Матвей мог отправить Дива утром еще до прыжка и дать точные инструкции, когда и где нужно оставить талисман. Да, возможно, но маловероятно. Ваш Кузьма нашел талисман быстро и легко. И Диана, и Дивы, подчиняющиеся ей, искали талисман повсюду. И если он оставался на территории Академии, его необходимо было спрятать как минимум в надежный серебряный футляр для хранения небезопасных артефактов с наложенными заклятиями. Иначе Диана и ее подручные учуяли бы его. Див, пробравшийся ко мне в дом, сильно рисковал, когда нес талисман. Если бы он напоролся на патруль, Так получается, талисман все время после похищения держали в футляре. Див не мог вскрыть футляр, поэтому преступник отдал талисман Диву только когда убедился, что ни в доме, ни в его окрестностях никого нет, скорее всего. Так что я сильно сомневаюсь, что это сделал Матвей. И уж тем более он не нашел способ подчинить волю Ивана Григорьевича и отправить его в хранилище. Он даже не чародей. — Да, — согласился Аверин. У колдунов есть свои техники. Не так давно и лично деактивировал заклятие, подчинявшее человека, почти как диво. Правда, память при этом жертва не теряла и создала это заклинание очень опытная колдунья, а не шестнадцатилетний студент. И, кстати, у Матвея есть подружка-чародейка, и она тоже студентка. Меньшов нахмурился. — А что за заклятие мне расскажите? — расскажу но позже заклинание создано в ските поэтому сильно сомневаюсь что его могли применить в академии кстати у меня есть еще один важный вопрос мог ли ректор в одиночку открыть хранилище учитывая сложность процедуры и необходимость ассистентов на чем преступник строил свой расчет меньшов слегка поколебавшись ответил да моя маг иван григоровича Была очень сильная воля. Такие колдуны, как он, редкость, даже по меркам Академии. Возраст и даже самочувствие для проявления силы не помеха. А вот то, что он находился под заклятием, подавляющим волю, сыграло в планах преступника роковую роль. Одной крови в качестве ключа просто не хватило. Поэтому я уверен, что план этот придумал и осуществил чародей. Даже опытный чародей может не знать нюансов колдовских заклятий и не рассчитать силу, с которой нужно было воздействовать на замок хранилища, чтобы открыть его. Да, воли колдуна действительно значат очень много. Заклинание чародеев действует совсем по другому принципу. И вы правы, Матвей не мог организовать такое преступление, но он определенно что-то знает. — Я сомневаюсь, что он устроил спектакль, только чтобы не ехать домой. И вы должны мне рассказать все, что вам известно про его обстоятельства. Олег Соколов пожелал смерти отцу Матвея. Из-за этого случилась дуэль. Так в чем дело? Господин Светлов бьет Матвея или жену? — Так, — протянул Меньшов и принялся массировать виски. «Так...» — снова проговорил он и поднял взгляд на Аверина. «Похоже, я знаю, что случилось. И, к сожалению, в этом виноват я». «Вы?» — Аверин вскинул брови. «Я весь внимание Давайте прогуляемся наверху мой кабинет». Меньшов протянул руку, и Диана помогла ему встать. «Вы сможете подняться по лестнице?» — озабоченно уточнил Аверин. «Это мой дом». — отрезал Меньшов. — Уж до собственного кабинета я пока дойти в состоянии. И действительно без видимых усилий он зашагал по ступеням. Оказавшись в кабинете, он остановился. — А вот теперь, если вам не трудно, я вынужден просить вас о помощи. Он вытащил из кармана ключ и протянул Аверину. — Вы не могли бы открыть сейф? Аверин взял ключ... Опустился на пол на одно колено и, щелкнув замком, откинул тяжелую крышку. Содержимое сейфа оказалось весьма примечательным. Несколько пачек купюр, достоинством по сто и пятьдесят рублей. Две коробки, одна с золотыми червонцами, вторая с серебряными рублями. В одном из отделений хранились весьма дорогие часы. В соседнем лежала инкрустированная изумрудами табакерка, а рядом с ней массивный золотой перстень. с фамильным гербом. Под перстнем находился белый конверт. Меньшов указал на него. — Достаньте, пожалуйста, этот конверт. — Возможно, в нем разгадка странного поведения Матвея. Наверное, взял бумагу и поднялся. Конверт оказался незаклеен, и колдун вытащил из него сложенный вдвое лист с синими печатями. — Что это? — Как вы сами видите, закладная, — вздохнул Меньшов. на особняк Светловых в Москве. Единственная недвижимость, принадлежащая отцу Матвея и его семье. — И что же она делает у вас? — нахмурился Аверин, и еще раз, бросив взгляд на сейф, внезапно все понял. Он вспомнил, о чем предупреждал Владимир перед началом вечера. — Так это все ваши, так сказать, боевые трофеи? Старый колдун усмехнулся и развел руками. — Грешен, не буду отрицать. Не могу себе отказать в удовольствии иногда посетить московское собрание и сыграть к другую И в одной из таких партиек господин Светлов проиграл вам свой дом. — Да, именно. Не дали, как в прошлую субботу. — Вы не представляете, на что способны люди в угаре азарта. Вот, посмотрите сами. В основном в сейфе обычные вещи, которые часто оказываются на кону, когда у игрока заканчиваются наличные деньги. Но чего только не бывает. Однажды у одного знаменитого оперного певца, не буду называть его имени, я выиграл сольный концерт на дому. И он приехал и исполнил несколько своих самых известных арий, да так что соседи... Потом мне еще неделю намекали, чтобы я не слушал свой патефон настолько громко. Меньшов тихонько рассмеялся старым воспоминанием, а Аверин, бросив хмурый взгляд на трофеи спросил. — И что же вы делаете с этим богатством? Сдаете в ломбард? — Да что вы! — Право слово, не делайте из меня злодея. Это личные вещи. Многие из них дороги своим хозяевам. Я храню их в сейфе. пока игроки не смогут выкупить проигранное или отыграть обратно. — Амне, это бумага, — Аверин с легкой брезгливостью поднял листок двумя пальцами. — Что вы с ней будете делать теперь? Ведь хозяин дома точно не сможет его выкупить. А господин Светлов-старший умер и тоже не в силах ничего за нее дать. Лицо Меньшова потемнело. В глазах мелькнули гневные огоньки. — Вы плохого обо мне мнения, Гермес Аркадьевич, — мрачно проговорил старый колдун, — как вам в голову пришло, что я способен лишить семью крыши над головой или требовать выкуп у своего друга и начальника. Это же не часы и не табакерка. — Тем не менее, — Аверин холодно встретил его взгляд, — мне претит способ зарабатывать деньги подобным образом. Вы ведь профессионал, Алексей Витальевич? Меньшов криво усмехнулся. — Вы хотели сказать шулер? — Нет. Хотя мне часто приходилось им притворяться во время многочисленных заданий. Я действительно профессиональный игрок. У меня разработана целая система для выигрыша. Кроме того, у меня фотографическая память. Это очень помогает в игре. Особенно если колода не новая, и на рубашке остаются заломы или потертости. И я действительно... Не брезговал такого рода заработком. Неплохая прибавка к жалованию, но это было давно. У меня, знаете ли, никогда не было ни поместья, ни собственного жилья. Даже та квартира, в которой я жил несколько лет в молодости, и которая наверняка отлично помнит Владимир, на Невском, принадлежала моему другу и вашему отцу. — Отцу? — удивился Эверин. — Квартира в особняке Энгельгарта? Вы жили там? Эта квартира перешла мне по наследству. Именно ее я продал, чтобы купить свой дом. Вот видите, усмешка Меньшова стала шире. А мне по наследству перешли только долги и полузнившие домишко у черта на куличках, с продажи которого даже эти долги не удалось покрыть. нам оставим это. Думаю, стоит вернуться к истории с домом Светловых. Да, вы правы. Если я необоснованно заподозрил вас в нехороших намерениях, прошу простить меня. Не стоит извиняться. Выслушайте меня сначала. Не помню, говорил я вам или нет, но Николай Иванович Светлов, сын Иван Григорьевич, очень азартный игрок. В его жизни из-за этого было много некрасивых историй, даже растрат казенных денег. В результате дорога на государственную службу ему теперь заказана. Но не суть. Я не играю с больными азартом людьми и с пьяными не играю. Но в этот раз обстоятельства сложились так, что мне пришлось. Когда в субботу я пришел в собрание, Николай Иванович уже был под шофе и, похоже, успел проиграться, потому что подошел ко мне и попытался попросить денег в долг. Я само собой отказал ему. И от остальных, к кому он подходил, он тоже, по всей видимости, получил отказ. Поэтому, пребывая в расстроенных чувствах, он вскоре хлопнул дверью. Однако спустя минут сорок вернулся, еще более пьяный и с бумагой в руках, с ней и сел за игральный стол. Я сразу заподозрил неладное и, подойдя, убедился, что не ошибся. Николай Иванович успел не только посетить какой-то из окрестных кабаков, но и попал на прием к не слишком щепетильному нотариусу, который помог ему составить и подписать закладную. И... «Вы решили выиграть ее, пока этого не сделал кто-то другой», — понял Аверин. «Именно», — подтвердил Меньшов. «Это не составило большого труда, ведь севшие с ним играть и сами были не слишком трезвы. Кто же в здравом уме и твердой памяти делает и принимает такие ставки во время приятельской игры, да еще и среди своих, в собрании? Конечно, я выиграл. И что вы думаете?» Николай Иванович подошел и попытался как-то решить вопрос. Нет. Он раскричался, перевернул стул и направился к бару заливать свое горе. И даже не попытался связаться ни со мной, ни со своим отцом после. А закладную я тем же вечером отнес Ивану Григорьевичу, чтобы он решил, что делать с этой бумагой. И что он решил? Велел оставить ее у себя. Он сказал, что... Хочет преподать сыну урок. На самом деле, я думаю, он просто не хотел, чтобы Николай Иванович все-таки проиграл дом кому-то в подпольном казино, оставив свою жену и Матвея на улице. Но история, задумчиво произнес Аверин, а уж не придумаешь. Похоже, Матвей узнала о проигрыше и рассказал своим друзьям. Неудивительно, что Олег Соколов отозвался об отце Матвея приятно Это полностью объясняет и дуэль, и неприязнь Матвея к вам. и даже могло бы объяснить попытку убить вас. Ведь тогда вы не сможете воспользоваться своим трофеем. Но зачем Матвею убивать своего деда?» Меньшов пожал плечами. «Не представляю. Тем более убивать меня бесполезно. Все мое имущество перейдет к Евгении. Ее он тоже попытался бы убить. Не сходится. Сильно не сходится. Да и похитить талисманы из сейфа Ивана григорьевич Матвея никак не мог Ни один див, тем более вызванный студентом, до него бы не добрался. Нет, талисман вынул из сейфа сам Иван Григорьевич и отдал убийце. Под заклятием. Да, Меньшов кивнул. А Матвей? Нет, вот что я думаю. Он понятия не имеет, кто убийца, и никого не видел. Просто я настолько, по его мнению, подхожу на роль подозреваемого, что он решил обвинить меня из мести. А может, ты, правда, искренне уверен, что я обокрал его семью и убил его деда, и не хочет дать мне выйти сухим из воды?» «Он очень хитрый и подлый», — вспомнил Аверин слова Матвея. «Да, версия Меньшова действительно выглядела правдоподобной, но это только отдаляло следствие от поиска преступника. Что ж, может и так, но зачем ему такой сложный розыгрыш с нападением?» «Я не знаю». — развел руками Меньшов. — Все выглядит да нельзя странно. И действительно, многое из того, что делал убийца, кажется делом рук студента. Но остальное — делами взрослого, опытного и очень осведомленного человека. — Кукловод! — внезапно вырвалось уверенно Что? — нахмурился Меньшов. — Кукловод. И о не заклинании, хотя и о нем тоже. Что если трое студентов все же замешаны в убийстве? Вот только действуют они не сами, а под чьим-то руководством. Кто-то взрослый и опытный, скорее всего, из преподавательского состава. Меньшов поднял палец вверх и широко раскрыл глаза, как будто его осенила какая-то догадка. Так, Аверин принялся прохаживаться по комнате, сложив руки за спиной. «Допустим». и убийство, и покушение дела рук Матвея и его друзей. Одному ему никак не справиться. А руководит ими тот, кто сумел применить заклятие подчинения на ректора Светлова. Тогда есть два варианта. Он или управляет подростками при помощи этого же заклинания, но тогда Матвея и остальные не могут ничего об этом помнить, или как-то по-другому принуждает их к сотрудничеству при помощи денег, угроз или, например, шантажа. «Да, довольно правдоподобная версия», — согласился Меньшов. «Матвей был зол на меня и деда, и за внушительную сумму, позволяющую ему доучиться и обеспечить семью, мог согласиться сотрудничать. Хотя он неплохой парень, не думай, что дело в деньгах. Скорее всего, его запугали. Может быть, защиту он просил совершенно искренне, и инсценировку убийства — лишь способ ее получить. Он может бояться, что его действительно убьют». Да. Тем более, если он знает преступника и помогал с организацией убийства деда. Например, вызывал дива и отдавал ему приказы. Если кукловод-чародей, он не мог сам этого сделать. И дать инструкции колдуну под заклятием тоже не сможет. Вызов слишком сложная, процедура, требующая принимать решения в процессе. Типичные инструкции для нее не подходят. Но контролировать все преступник не может. Студенты... Делают глупости и совершают ошибки. Меньшов, подумав, немного проговорил. — Надо говорить Матвея. Но ни мне, ни вам он не признается. Меня он ненавидит, а вы для него человек, который посадит его в тюрьму. Парень будет запираться до последнего. Полагаю, отец рассказал ему о своем проигрыше. — А вы думали, он будет молчать? — Признаться именно так я и думал, даже был уверен. — Николай Иванович... Как бы так выразиться, любит пускать дела на самотек. Скорее всего, он надеялся, что ректор сжарится хотя бы над внуком и выкупит у меня эту чертову закладную. Вот и не звонил и не приезжал, чтобы не раздражать отца лишний раз. Но сейчас я думаю, что он мог рассказать о деле Матвею специально, чтобы накрутить сына, и тот пошел бы просить о выкупе Ивана Григорьевича. Возможно, кстати, Матвей... Именно об этом и хотел поговорить с дядом после экзамена. В таком случае к убийству он, может быть, и не причастен. И верна как раз моя версия о том, что Матвей всеми силами старается вывести меня на чистую воду и для этого даже изобразил нападение для себя. — И задерживать его я смысла не вижу, — задумчиво проговорил Аверин. — Даже если он подчиняется преступнику, лучше оставить мелкого участника банды на свободе, чтобы не вспугнуть и поймать крупную рыбу. «К тому же, если юноша невиновен, и подумать о его будущем...» Меньшов не договорил, но, уверен, его прекрасно понял. «С таким пятном на репутации колдуну не видать госслужбы, а значит, на дальнейшую учебе Матвея можно ставить крест. Что ж, не стоит принимать поспешных решений». «Он и так под круглосуточным наблюдением, которое сам же себе и выпросил. Так что вы правы. Скорее всего, он действительно кого-то боится». и в чем-то замешан. Аверин перевел взгляд на Кузю. На протяжении всего разговора Див ерзал и подпрыгивал на месте, норта не раскрывал. Очень на него не похоже. — Ты что-то хочешь сказать? — спросил Аверин. — Ага. Ну, наконец-то вы заметили! Кузя многозначительно покосился на Владимира. — Я хочу кое-что предложить. Так вот почему Кузя все время молчал. Владимир запретил ему встревать в разговор колдунов. И Кузя послушался. Происходили поистине удивительные перемены. — Да, говори, — подбодрил Дива Аверин. — Я хочу попробовать притвориться студентам и втереться в доверие к Матвею и его друзьям, как к тем Дивы-поклонникам. В прошлый раз у меня отлично получилось. И сколько всего важного я узнал и быстро! Аверин нахмурился. — — А то, что в тот раз ты чуть не погиб, ты не забыл случайно? — но не погиб же, и людей спас. А помните те колья во дворе? Если бы не я... Ну, то есть, и вы тоже, конечно. Так вот, Распутин с армией могли вылезти гораздо раньше. И что бы тогда было? — Распутин? — Меньшов удивленно посмотрел на Аверина. — Если я правильно понял, ваш говорит о том случае с Григором, демоном на Крестовском острове. Истории приинтереснейшие. Я читал о ней все, что нашел, и Инессу расспросил во всех подробностях. Неужели там был замешан Распутин? Если вы помните, на заднем дворе дома, захваченного демоном, находился Аллатырь с кольями для жертв. Сейчас мы предполагаем, что Григор был одним из эмиссаров Распутина и хотел призвать его или его армию. Но и но... На лице Меньшова неожиданно появилось преувеличенно восхищенное выражение. — Так, выходит, и Кузьма, предотвратил настоящую катастрофу и спас не только Петербург. Как тебе это удалось? Ты притворился человеком? А Аверин увидел, что в восторге старого колдуна возымели свои действия. Кузя просто раздулся от гордости. — Ага, — важно подтвердил он, и с победным видом посмотрел на Владимира. пока управление никак не могло напасть на след. Я сделал вид, что пью с этими дивопоклонниками пиво, обзывал полицейских, даже загремел в участок. Они поверили, что я свой, и отвезли в тот дом, где тебя чуть не сожрали и меня заодно. — Ну, Гермиес Аркадьевич! — заканючил Кузя. — Здесь же студенты Академии, они меня точно не съедят! Аверин вздохнул. Ты правильно заметил, от студента Академии они анархисты. К ним на улице с бутылкой пива не подойдешь. Ну, у них же бывают выходные, у людей целых два выходных в неделю. Студенты наверняка ходят в кино, в кафе, в парк на карусели. Я могу с ними где-нибудь там познакомиться. Тем более вам же уезжать надо. И вы... Он замялся на миг. Ну, туда, куда собираетесь, меня не берете. А я бы как раз тут... Див посмотрел на Меньшова в поисках поддержки. вы студентов в город отпускаете так так подтвердил меньшов но видишь ли кузьма матвей не скоро отправится в город да именно подтвердила верин поэтому твоя идея может сработать поднял палец меньшов Но только как правильно заметил Гермес аркадьевич не в таком виде и при должной подготовке сказала верин даже не стараясь скрыть скептицизм Как можно подготовить Дива к внедрению под прикрытием колдунам?» Меньшов улыбнулся. «Владимир много раз успешно изображал человека, даже аристократа. Один раз ему довелось играть роль колдуна, и никто ничего не заподозрил. Ваш Див тоже весьма талантлив». И снова это мысленистое выражение. Но на Кузе оно однозначно действовало. Див сиял, как медный пятак. «Вы предлагаете, чтобы Кузя изобразил студента?» — спросил Аверин, уже понимая, куда клонит Меньшов. «Именно. И где же этот студент был раньше? 16 лет в Академию не поступают». «В Коимбре», — Меньшов улыбнулся. «У нашей Академии, как вам известно, давние дружеские отношения с Академией Коимбры, и уже пятнадцать лет существует практика обмена студентами». Так мы готовим будущих дипломатов и, впрочем, неважно. Наши молодые колдуны и чародеи из числа успевающих учатся год или два в Коимбре, а их юные сеньоры и сеньориты у нас. Сейчас в Академии Коимбры двое наших учеников. А у нас, по счастливому стичьению обстоятельств, в настоящее время нет ни одного португальца или испанца. Юная чародейка уехала домой как раз перед самым вторжением. Кузя не слишком похож на португальца, но это мелочи по сравнению с тем, что ему придется выдавать себя за колдуна. И не в каком-нибудь ресторане или на приеме, а в академии. Первое же практическое занятие сведет на нет любую конспирацию. Улыбка Меньшова стала шире. Первую неделю после прибытия иностранный студент не допускается к практическим занятиям. Он готовится к зачету. Ведь в разных странах довольно сильно отличаются колдовские знаки, заклинания и защитные амулеты. Например, вместо «АллатРа» европейцы используют «Пентакль». Можно сколько угодно спорить о преимуществах и недостатках тех или иных символов, но без зачета к практике студента не допустят. Неделя дается на то, чтобы освоиться и повторить выученное, и только после этого студент сдает допуск. Так что кузьмы будет неделя на оперативную работу. Вот только видел ли его кто-то в человеческой форме? — Не видел. Студенты точно нет, — воскликнул Кузя. Было хорошо заметно, что идея, обильно сдобренная лестью Меньшова, захватила Кузю с головой. Старый колун действительно знал подход к дивам и сразу понял, на какую наживку можно поймать Кузю. Бывший разведчик тоже сиял. Возможно, все годы, что он провел в академии, ему не хватало расследований и тайных операций. Или дело в другом? Еще немного я начну подозревать, что вы специально затеяли всю эту историю, чтобы отвлечься от рутины, — сказала верен как будто бы в шутку. И немного помолчав добавил. Однако идея в целом неплохая. Кузя умеет подружиться, по-моему, с кем угодно. А мне действительно необходимо будет отлучиться по важному государственному делу. И скоро должен... Прибыть следователь Лучков, хозяин Феофана, дива, что охраняет сейчас матвея Ему я формально передам дело на время своего отсутствия, и его придется посвятить в подробности операции. Феофан узнает Кузю сразу же, как увидит. — А ничего не имею прочь Вадим Лучков был очень ответственным и глупым парнем. Думаю, и сейчас мало что изменилось. — Вы помните всех своих студентов? — поднял брови Аверин. Конечно, мою память до сих пор часто сравнивают с памятью дивов. Хотя некоторых, конечно, помню и знаю намного лучше остальных. Вот, к примеру, Сергея Манчинского. Я с ним занимался дополнительно. Ну и вас, разумеется. Благодаря моему эмоции я полагаю. И это тоже. Но вы и сами во время учебы выделялись среди других учеников. Хотя, не обижайтесь, до Аркадия Аверина вам по части проделок было очень далеко. Даже спорить не буду. — Аверин усмехнулся. — А что мы будем делать с внешностью, Кузя? Чародейством дива не изменишь. И язык. Помню, нам преподавали португальский, а сейчас студенты наверняка учат его с гораздо большим рвением, учитывая практику обмена, но Кузя его не знает. Меньшов еще раз тщательно оглядел дива. — Ничего особенного менять не нужно. Даже встречу вашего Кузьму не будем, у студентов... Куимбры в моде такие, лохмы. Но придется их покрасить в черный и слегка завить. Добавить загара при помощи профессионального грима. И линзы, темные контактные линзы, не прикроют главную примету нашего агента. Темные контактные линзы? Никогда таких не слышал. Это потому, что вы не следите за новинками. Ничего, Гермес Аркадьевич, скоро вы по долгу службы ознакомитесь со многими важными приспособлениями. Я вот до сих пор поддерживаю дружеские отношения с некоторыми э, бывшими коллегами и в курсе разнообразнейших интересных изобретений, сильно облегчающих жизнь нашему брату». «Итак, грим, краска линза и Кузю надо отправить в Каимбру. Некоторые студентов там учились, как я понимаю. Не хотелось бы попасть в просаг». «Конечно. Я как раз сегодня собирался отправлять гонцов во все академии с печальной вестью». О смерти ректора Академии не принято сообщать по телефону. Вы предлагаете отправить Кузю в качестве гонца в Каимбру? Да. Я напишу письмо Дону Криштиану. В подробности, конечно, вдаваться не буду. Ни про убийство, ни про расследование Каимбре знаете не незачем. А его дива попрошу организовать срочное обучение Кузьмы языку и основным элементом культуры, и показать академию и город, чтобы он мог выдать себя за студента, который действительно учится в Португалии. — Кузьма, сколько тебе потребуется, чтобы освоить все необходимое? — Я никогда не пробовал учить языки, — замялся Кузя. Тогда Меньшов, скрестив на груди руки, едва заметно улыбнулся и произнес. — Владимир, напомни, сколько времени требовалось тебе? — — Если поглотить носителя языка, можно разговаривать сразу. Див повторил жест старого колдуна и в упор посмотрел на него. — Спасибо, я знаю, — выдохнул Меньшов и опустил руки, всем своим видом показывая, что шутку оценил. — А если никого не жрать? Для того, чтобы выучить немецкий, я поглотил трех пленных офицеров вермахта. Но итальянский я учил уже в Германии. На чтении учебников мне понадобилось 18 часов. и еще 10 на языковую практику. — И после этого ты начал свободно говорить? — с надеждой спросил Кузя. — Да. — Отлично! — А сколько времени можно будет оставаться в Коимбре? — уточнил Аверин. — Смотрите, — Меньшов начал загибать пальцы, — у Кузьмы будет сегодняшняя ночь, завтрашний день и следующая ночь. Послезавтра он должен появиться тут в облике студента. — Меня больше беспокоит, как он будет общаться с колдунами, — нахмурился Аверин. — Он даже имя свое назвать не сможет. У португальцев нет имени Кузьма. Любой прямой вопрос разрушит всю маскировку. Имя — это не проблема. Разведка давно нашла решение. Вы просто временно переименуете своего дива. Ведь Кузьма — это далеко не первое его имя, верно? Имя дает хозяин. У самих дивов нет никаких имен. А в остальном нужно будет... подготовить максимально обтекаемые и уклончивые ответы. Я займусь легендой и поработаем над акцентом. По-русски Кузьма должен говорить с португальским акцентом. Аверин покосился на Владимира. Теперь я понимаю, где тебя научили так виртуозно толковать и обходить приказы. Владимир едва заметно склонил голову. — Алексей Витальевич многому меня научил хозяин. И Аверин вдруг понял, что в присутствии старого разведчика Владимир весьма преувеличенно демонстрирует свою дисциплину и исполнительность. Для того ли, чтобы показать, что давние уроки прежнего хозяина не прошли даром? Или же наоборот, чтобы Меньшов видел, насколько силен нынешний хозяин и как хорошо контролирует своих дивов. Даже Кузя попал под воспитательные меры. И, судя по тому, что решил подчиниться, поддерживает Владимира. — Да ну, не страшно! — кузи между тем беспечно махнул рукой. — Уж с вопросами колдунов я, по ходу дела, как-нибудь разберусь. Выкручусь. Первый раз, стали Нет, — одернул его Владимир. — Когда вернешься из Каимбры, твою легенду тщательно проверят. И допросит тебя колдун. — Я позабочусь об этом, если позволить сказал Меньшов. — Уверен, это лучший вариант, — согласился Аверин. «Что ж, не будем терять времени. Что кузи нужно подготовить перед отправлением в Каимбру? Пока я буду составлять письмо ректорам Академии, ему стоит начать знакомиться с языком и историей Португалии. Диана, подай мне мой блокнот и ручку, я напишу записку Петровичу, чтобы он выдал Кузьме необходимые книги. поскольку дело касается безопасности Академии, не рассказывал об этом даже своему хозяину». Диана бесшумно скользнула за стол, пододвинула ящик и тут же протянула хозяину блокнотную ручку. Эх, нарочито посетовала Верин. Скоротать вечерок за приятной беседой, чаем и картами у нас не вышло. Ничего, успокоил его меньшов. Как наденем наручники на этого кукловода, обязательно устроим дружеские посиделки. Я расскажу вам много интересного про отца. Только запаситесь серебряными рублями, вам их понадобится много. И теперь же предлагаю вернуться в гостиную. Они вышли в коридор. Меньшов, шедший впереди, уже взялся рукой за перила, но внезапно замер в странной напряженной позе. Блокнот выпал из его пальцев. — Алексей Витальевич! — Аверин рванулся к проектору но Владимир его опередил. Старый колдун повернулся к диву. Лицо его покрывали красные пятна. Крупные капли пота выступили на лбу. — Зря я перед тобой хорохорился, а, Владимир? Улыбнулся он какой-то кривоватой улыбкой. Фраза прозвучала невнятно, как будто язык плохо слушался своего хозяина. Рука, сжимавшая перила, задрожала. Вторую Меньшов рывком вскинул вверх и прижал к груди, скомкав пальцами рубашку. Было похоже, что он пытается разорвать ворот. Внезапно прекратив бесплодные попытки, старый колдун судорожно вздрогнул всем телом и начал медленно заваливаться на бок. Но не упал. Владимир подхватил его и, опустившись на одно колено, крепко сжал обмягшее тело колдуна, устроив его голову у себя на плече. Аверин наклонился посмотреть, дышит ли Меньшов, но тут же отпрянул. Владимир глухо зарычал, обнажив весьма внушительные клыки. Кузя тут же оказался рядом, но Аверин удержал его за руку. Рычал Владимир вовсе не на хозяина. Диана замерла в шаге от них. По ее лицу снова поползли полосы, зрачки стали вертикальными. Клыков она не выпустила, но губы сжались в тонкую нить, словно бы приклеились к зубам. — Оттойди! — глухим гортанным голосом проскрипела она. — Нет! — рыкнула в ответ Владимир. — Этот колдом находится под юрисдикцией управления. — В его памяти важный код. «И множество других секретов Академии проректор еще не выбран, поэтому хозяин единственный, кто владеет информацией. Если он умрет, кот бесследно исчезнет. При такой угрозе я должна поглотить колдуна». Однако Владимир не сдвинулся с места. Лишь его зрачки начали светиться. События, произошедшие на площади во время коронации, яркими картинками пронеслись в памяти Аверина. В тот раз Иннокентий из подобной же целью сохранения важной информации хотел сожрать самого Владимира, что движет дивом сейчас. Желание защитить интересы управления и сохранить старые служебные секреты, которые сможет узнать Диана, значит, и Академия. Или Владимир пытается дать шанс своему прежнему хозяину, ведь в прошлый раз шанс дали ему самому. Аверин шагнул между Владимиром и Дианой и посмотрел наставнице прямо в глаза, собирая в кулак всю волю. «Никто не тронет Алексея Меньшова, ясно?» «Он поправится. Кузя летит в госпиталь за врачом. Диана и ты, Владимир, если из-за старой связи чувствуешь такую возможность, делитесь силой!» «Диана не обязана подчиняться ни одному колдуну в империи, кроме своего хозяина». Поэтому, Аверин, ожидая ее реакции, на всякий случай сжал пальцы, чтобы при необходимости быстро призвать плеть. кузи исчез, а Владимир без лишних разговоров положил руку старого колдуна себе на голову. Диана в нерешительности замерла на пороге.